Просмотры и лайки множились, словно снежный ком. За один только день подписчиков у Лешего стало на десять тысяч больше. Как же ему поперло с этой рыжей? Кто бы мог подумать, что самый настоящий фарт он найдет не на какой-нибудь богом забытой заброшке, а почти в самом центре Питера, в банальной кафешке. Он ведь сразу ее узнал. Пусть она и пряталась за солнцезащитными очками — Но у Лешева был взгляд наметанный и память едва ли не фотографическая. Да и почти всех персонажей светской тусовки он знал в лицо, потому что по первой своей профессии был светским хроникёром. Ну как светским, так освещал в жёлтой газетёнке всякие богемные сплетни. А вот эта рыжая совсем недавно стала для всех жёлтых газетенок лакомым кусочком. Анжелика Степанцова, в прошлом молодая жена, а нынче молодая вдова одного старого хрыча. Хрыч был известен не только своим преклонным возрастом и тягой к девицам модельной внешности, но еще и немалым состоянием. Кажется, однажды его фамилия даже засветилась в списке Forbes. И вот эта рыжая Анжелика должна была стать не просто молодой вдовой, а очень обеспеченной молодой вдовой, если бы не брачный контракт, если бы не глупейший прокол. В том, что рыжая изменила старому Хрычу, не было ничего особенного. Самый хайп начался, когда о факте измены стало известно широкой общественности. И Вместо того, чтобы получить в единоличное пользование несметные богатства и прочие плюшки, пошла Анжелика Степанцова по миру из-за этого своего нелепейшего прокола. Ну, может, совсем без копейки и не осталось, небось, припасла кое-что на черный день. Но даже если и припасла, то припасы эти не шли ни в какое сравнение с тем, что она потеряла. И вот сидит она теперь такая яркая, гламурная, в солнцезащитных очках в кафешке и тянет коньячок почти по-мужски. Бокал за бокалом. А всем известно, что девицы от коньячка хмелеют и делаются покладистыми и болтливыми. Еще немножко подождать, и можно брать ее тепленькой. И ее, и интервью у нее. Она ведь так и не дала ни одного интервью, ни одного комментария по поводу своего грандиозного фиаска. История эта была не так, чтобы остро популярна, но все еще достаточно популярна, чтобы приличному блогеру можно было ею поживиться. Пусть только дамочка дойдет до нужной кондиции. Все испортил пацаненок. Сначала болтался между столиками на радость родителям и на горе-посетителям, лопотал что-то на своем детском языке, отвлекал от важного. Рыжую Анжелику он тоже отвлекал, потому что она то и дело морщилась, Даже один раз посмотрела на пацанёнка это раздражительно поверх очков. Сначала на пацанёнка, потом на предков его непутевых. Кажется, даже сказать что-то хотела, но передумала. А пацанёнок увлекся птицей, наглой такой тощей галкой. Галка скакала сначала между столиками, а потом выпорхнула на тротуар, и пацанёнок выбрался следом. Дальше Леша отвлекся, засмотрелся на рыжую Анжелику. Что не говори, а девица хороша. Красивая, яркая, длинноногая. Можно понять ее представившегося муженька. Леший бы от такой тоже не отказался. Вряд ли, конечно, она им заинтересуется, но интервью все же можно попытаться взять. Леший уже почти решился. Даже приветственную речь придумал. Как вдруг рыжая сорвалась с места и, роняя тапки, бросилась сначала на тротуар, а потом и вовсе на дорогу. Камеру в телефоне он включил машинально — Привык за свою блогерскую жизнь снимать все, что только можно снять. Навел на дорогу. И вот тогда-то ему по-настоящему подфартило. Потому что то, что случилось в следующее мгновение, не поддавалось никакому здравому смыслу и никакому анализу. Все произошло очень быстро. Так быстро, что Леший даже встать из-за стола не успел. А идиоты-родители так и вовсе не просекли, что происходит с их кровиночкой. Родители не просекли, а рыжая просекла потому и метнулась на проезжую часть. В тот момент Лешему показалось, что сердце его остановилось от страха. Сердце остановилось, а мозг работал с кристальной ясностью, и рука, сжимающая iPhone, не дрожала. Только в голове с назойливостью той самой тощей галки вертелась одна единственная мысль. Конец. Этим двоим конец. А дальше случилось настоящее чудо. Потому как ничем, кроме как чудом, такое не объяснить. Они выжили оба, и рыжая, и пацаненок. Они выжили, а маршрутка, которая едва не стала смертельным орудием, отлетела в сторону, словно наткнулась на невидимую преграду. И птичка сдохла, разлетелась во все стороны кровавыми брызгами и черными перьями. А рыжая свалилась на асфальт, свалилась и верещащего малого под себя подмяла. Теперь уже Леша несся на дорогу, теряя тапки, даже идиотов родителей опередил. Испугался. По-настоящему испугался, что рыжая того, погибла. Так испугался, что даже про камеру в телефоне забыл. Он тормошил ее, тянул за по-модельному костлявые плечи, одновременно пытаясь нащупать пульс и вытащить из-под нее орущего дурным голосом малого. Тянул, пока не подоспели мамашка с папашкой, не схватили верещащая чадушка на руки. Схватили и потащили прочь с дороги. А Олешему осталась рыжая. Хорошо, если живая. «Живая!» Сначала Леший нащупал на тонкой шее слабый пульс, а потом для пущей надежности прижался ухом к упругой груди, чтобы услышать размеренное и успокаивающее тук-тук. Живая. И кажется без единой царапины. Вот это радость. Вот это удача. Дальше, когда самое страшное, когда первые минуты паники и безысходности остались позади, Леший вспомнил, что он не просто зевака, а известнейший на весь YouTube блогер, Нельзя упускать такую шикарную возможность. Это видео куда круче банального интервью с рассказом о том, как старый хрен после смерти пробросил молодую женушку. Тут не просто рассказ. Тут картинка. Видеоматериал шикарнейший. Главное своего не упустить. И Леший не упустил. Возвращение рыжей бестии в мир живых он снимал со всей старательностью. Но перед этим проверил ее мобильный. Записал номер телефона. «Просто так, на всякий случай». Возвращалась она медленно, словно сама не верила в случившееся. Да и никто бы не поверил, если бы не видео, если бы не железное доказательство свершившегося чуда, или что там только что случилось. Леший все снял, все задокументировал, вот только Рыжий это не понравилось. Не понравилось до такой степени, что она набросилась на него с кулаками. С кулаками! На него! После того, как он летел к ней на помощь быстрее мамашки-пацаненка, после того, как аккуратно и даже нежно хлестал ее по впалым щекам, возвращая к жизни. Вернул, а она за него на это вызверилась. Или не за это, а за съемку. Неважно. Важно, что у него есть охрененный материал и номер ее телефона, а еще вот это подобранное земли колечко. Колечко Леша заприметил еще в кафе, когда с исключительно профессиональным интересом инспектировал глубину Анжеликиного декольте. Декольте оказалось так себе, даже скромным, А вот колечко было интересное, какое-то слишком простое, даже примитивное для такой гламурной кисы. Однако ж гламурная киса таскала колечко на цепочке, значит, что-то оно для нее значило. Память о почившем муженьке — венчальное колечко. Это вряд ли. Слишком банально для свадебного подарка. Если бы рыжая не врезала ему по морде, леший бы, скорее всего, колечко вернул. Он ведь не вор. Но она врезала, и он оскорбился. Оскорбился до такой степени, что оставил колечко себе, до поры до времени. А он был уверен, что время его очень скоро придет. Ему и так уже поперло. Сначала заказчик этот загадочный, теперь гламурная киса с задатками Супермена. Возвращается фарт. Весь вечер и полночи Леший монтировал видео. Сделал все на высшем уровне, так что даже у него самого при просмотре поджилки тряслись. И назвал ролик броска чтобы сразу привлечь к нему максимальное внимание, чтобы никто, ни один чертов подписчик мимо не проскочил, чтобы все посмотрели, какой он леший крутой блогер. Это тебе не фейковых призраков на заброшках снимать. Это реальное видео. Мало того, что реальное, оно шикарное. Ох, сейчас попрет. И поперло. Просмотры, лайки, комменты снежным комом. Даже один из центральных каналов показал ролик в своих новостях. Разумеется, с указанием авторства Лешева. И подписчиков сразу стало на пять больше всего за каких-то пару часов. А еще через пару часов появились разоблачительные истеричные видосы от конкурентов. Мол, все вранье и фотошоп. И подписчиков у Лешева стало еще на шесть тысяч больше. А сам он словил хайп, дал своей аудитории обещание, которое раньше казалось бы невыполнимым. Он пообещал взять интервью у Анжелики Степанцовой и самолично проверить ее экстрасенсорные способности. Конечно, это было очень смелое заявление. Но останавливаться на достигнутом Леше не собирался. Отчасти в нем все еще была сильна обида и жажда отмщения за разбитый нос, а отчасти ему было интересно докопаться до самой сути произошедшего. Если верить классику, были женщины в русских селениях, что могли коня на скаку остановить. Но это когда было? Да и не о банальном коне речь, а о многотонной махине. Решено. Сатисфакции и интервью он непременно добьется. Вот хотя бы в обмен на колечко. Колечко кольнуло ладонь льдистым холодом. Гневно сверкнуло какими-то затейливыми, почти стертыми письменами на внутренней стороне. Может, не такое оно и простенькое, как показалось сначала? Может, это вообще что-то вроде кольца всевластия?» Леший усмехнулся, а потом раздраженно поскреб бороду. Кожа под бородой постоянно потела и чесалась, но ему хотелось верить, что с бородой он выглядит солиднее и брутальнее. Не ходить же человеку с ником гладко выбритым, честное слово. А колечко он сфотографировал и отправил рыжей бестии Анжелике. В том, что бестия будет бесноваться, плеваться ядом и попытается оторвать ему голову, Леший даже не сомневался. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Денек выдался солнечный и теплый, под стать лирическому настроению Семена Михайловича. Он сидел на скамейке в городском парке и кормил батоном голубей. Голуби были толстые и наглые, буром перли за хлебными крошками, возмущенно курлыкали на пытающуюся прорваться в самый эпицентр галку. Галка била крыльями, то отскакивала, то взлетала, но непременно возвращалась к ногам Семена Михайловича, косила хитрым черным глазом, разве что не подмигивала заговорщицки. Батон почти закончился, когда на скамейку рядом уселся адвокат Никопольский. «Надо заказывать билеты», — сказал, не здороваясь, и шуганул портфелем галку. «Два билета на самолет, три на поезд. Шестого подхватите почти на месте, там проблем возникнуть не должно. Ну и про себя не забудьте, разумеется». «Разумеется!» — Семен Михайлович усмехнулся, стряхнулся штанин остатки крошек. «Не забуду ни про них, ни про себя. Работа у меня такая, знаете ли, все помнить и все организовывать. Я же снабженец». «Снабженец!» — согласился Никопольский и поправил галстук. Семена Михайловича все время удивляла странная привязанность адвоката к таким ярким, даже вульгарным расцветкам. Для себя он решил, что это попытка разнообразить собственные серые будни. Про серые будни он знал, если не все, то многое. Особенно после случившегося. Наверное, оттого и решился на эту «авантюру». Из-за серости бытия, а еще из-за того, что больше нечего ему было терять. Ну и добывать необходимые, а порой и вовсе нереальные вещи он любил. Считай, это у него такое хобби, так что ж таланту пропадать?» «А на поезд точно три билета?» — спросил Семен Михайлович, делая пометку в обшарпанном, видавшем в виде блокноте. Этот блокнот был для него как портфель для Никопольского. Молодым такое не понять. А Никопольский понял, усмехнулся, кажется, одобрительно. Хотя с ним ничего нельзя знать наверняка. «Вы же говорили, что один отказался». «Он согласится», — сказал Никопольский уверенно. «Берите три». Вот на эту дату, я думаю, будет в самый раз. Адвокат вытащил из портфеля лист бумаги, показал Семену Михайловичу. Как думаете, вы успеете подготовить все необходимое для экспедиции? Семен Михайлович вздохнул, снял очки, протер их краем тенниски, снова нацепил на переносицу. Валюшу очень раздражала эта его манера протирать стекла не специальной тряпочкой, а всем, что подвернется под руку. Но Валюши больше нет, так что чего уж теперь? «У меня все готово». «Это хорошо», — похвалил Никопольский, и Семену Михайловичу понравилась эта скупая похвала. «А места там действительно глухие. Я посмотрел в интернете». «Вы в интернете, а я уже съездил и лично посмотрел». «Ну и что?» — спросил адвокат с вежливым интересом. «В самом деле глухие. Не особо разгуляешься в плане снабжения. Но я уже кое-что предпринял, чтобы не было потом неприятных сюрпризов если вы меня понимаете». Он глянул на Никопольского поверх очков. «Я не понимаю». Никопольский пожал плечами. «Но я получаю деньги не за то, что понимаю желания своих клиентов, а за то, что умею притворять их в жизнь. Почти как я». Голуби разлетелись сразу, как только поняли, что поживиться больше нечем. А Галка осталась. Она ходила кругами, то приближалась, то отдалялась, словно подслушивала. Куш пошла!» Семен Михайлович замахнулся на нее блокнотом почти так же, как до этого адвокат портфелем. «Думаю, я все же лучше», — Никопольский улыбнулся. Семен Михайлович спорить не стал, еще раз посмотрел на дату. Времени оставалось мало, но он успеет, потому что Никопольский ошибается. Он не единственный исключительный в своем деле специалист.